Грефри, Сувенирс de Mése 1880 -й. Есть люди, страдающие длительной от Гедонии, при которой совершенно утрачивается вкус к жизни. В летописях самоубийств мы часто наталкиваемся на примеры, подобные следующим. Одна служанка, 19 лет, не получившая никакого образования, отправилась и оставила два письма с объяснением причин своего поступка она пишет своим родителям. Может быть, жизнь не сладка для некоторых, но я предпочитаю то, что слаще жизни – смерть. Прощайте навсегда, дорогие родители. Здесь нет ничьей вины, это мое наибольшее желание, которое я лелею вот уже три или четыре года. Я всегда надеялась, что придет день, когда я смогу его осуществить, и вот этот день пришел. Нужно удивляться, что я ждала так долго, но полагала, что, может быть, у меня явится мужество не думать об этом». Своему брату она пишет Мой милый дорогой брат, прощай навсегда. Когда ты получишь это письмо, меня уже не будет. Я знаю, мой любимый, что нет прощения тому, что хочу сделать. Я устала жить, и от того хочу умереть. Жизнь может быть и сладка для некоторых, но для меня слаще смерть. Это одна из форм меланхолии, выражающаяся в неспособности испытывать радость.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 Как я был прав, когда в мои школьные годы погружался во мрак пессимистической философии? О, да, жизни скорби больше, чем радости. Это длинная агония, предшествующая могиле. Сам, по сути, теперь в каком прекрасном состоянии находится моя душа? И подумай, что эта ужасная печаль, осложненная страхом, которую нет имени, может длиться еще 50. Сто лет. Может быть и больше. Почем я знаю?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 И их присутствие в душе человека изменяет всю его жизнь. Появление же их исчезновения зависит почти всегда от неологических, часто от органических причин. Тот большой интерес, каким мы относимся к этим страстям, является как бы данью, которую мы платим Вселенной. А страсти, в свою очередь, являются дарами для нас, вытекающими из источников. То низких, то высоких, но всегда недоступных для нашей логики и нашего контроля.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 Общее хотение – это была сила, подобная прежнему стремлению к жизни, только в обратном отношении. И я всеми силами стремился прочь от жизни, и вот тогда я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкафами в своей комнате, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, и перестал ходить с ружьем на охоту чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. И я сам не знал, чего я хочу. Я боялся жизни. Стремился прочь от нее и между чем чего-то еще надеялся от нее. И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем. Это было тогда, когда мне не было 50 лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена.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 Не понял что-нибудь. Несколько раз я говорил себе. Не может же быть, чтобы это состояние отчаяния было свойственно людям. Я искал объяснения на мои вопросы и во всех тех знаниях, которые приобрели люди. Я мучительно и долго искал. И не испраздновал любопытства. Не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи. Искал, как ищет погибающий человек спасения –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 Исповедь. Издательство Посредника. Глава 3, 4, 5, Страницы с 14 по 24 сокращено. Для подкрепления своих слов Толстой цитирует Буду Соломона и Шопенгауэра. По его мнению, люди высших классов находят четыре выхода из этого состояния. Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть злое бессмыслица. Люди этого разряда, большая часть у женщины, или очень молодые, или очень тупые люди, еще не поняли того вопроса жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Будде.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 Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать внимание на то, а не на это. И эта-то сила вывела меня из моего отчаянного положения совершенно иначе направила мой разум. Во все время этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя, не кончить ли мне петлей или пулей,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 Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь. Лев Николаевич Толстой, исповедь издательства посредника, глава 8, страница 42 и глава 12, страница 57. Сокращено.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 Когда взрыв совершается так полно, редко бывает, возможно, «реститутео ад интегрум» – возврат к прежней целостности. Для того, кто вкусил однажды плодов с дерева познания добра и зла, рай навсегда закрыт. Если блаженство вернется, это уже не будет простое наведение скорби, а нечто бесконечно более сложное, куда войдет и зло мира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 Отдал бы мое сердце в обмен на что угодно. Я думал, что только один дьявол может сравняться со мной в злобе и разращенности духа. И я оставался в этом печальном состоянии долгое время. Я сожалел, что Бог сделал меня человеком. Благословлял состояние животных, птиц, рыб и так далее, Потому что природа их безгреховна. Бог не гневается на них, и они не осуждены на адские муки после смерти»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 Все бы я отдал за то, чтобы не быть тем, чем я был. Взятую мною из этого произведения цитату я составил из нескольких отрывков. Бедный баньян, как и Толстой, вновь увидел свет, но мы отложим продолжение его истории до другой лекции. Генри Алайн, евангелический проповедник Новой Шотландии, живший сто лет тому назад,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 Я испугался себя самого. Как же внезапно в уме моем возник образ несчастного эпилептика, которого я видел в одной больнице. Это был совсем молодой человек, черноволосый, зеленоватым цветом коры. совершенно идиот. Он сидел целый день неподвижно на скамье, окамелявшей стены, с поднятыми до подбородка коленями и с головы до ног окутанной рубашкой из сурового холста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 Нет зубов в каждом из этих музейных черепов, который ежедневно в течение многих лет давно минувшего времени не вонзался бы в отчаянно отбивающееся тело пожираемой живьем жертвы. Но ведь и теперь мир полон ужасов. Но ведь и теперь мир полон ужасов, которые их жертвы кажутся столь же страшными, как ископаемые чудовища. Ведь в наших домах и стадах Кот играет с трепещущей мышью и с жестокостью забавляется муками, попавшейся в его когти птички. Ведь крокодилы, гремучие змеи и питоны – такие же реальные создания жизни, как и мы. Они наполняют своим отвратительным существованием каждую минуту каждого дня, которую они влачат на земле. И смертельный ужас, испытываемый экзальтированным меланхоликом всякий раз – Когда он представит себе, как эти рептилии или другие дикие звери пожирают живьем свою добычу, есть вполне правильное реагирование на подобное устройство мира. Вот пример таких переживаний. Было уже около 11 часов вечера, но я все еще бродил вместе с другими. Вдруг в кустах слева от дороги, которой мы шли, раздался какой-то треск, перепугавший всех нас – Через секунду тигр, выскочивший из джунглей, бросился на одного из толпы, шедшего впереди нас, и в мгновение ока унес его. Нападение зверя, судорожные движения жертвы в его пасти и ее последний отчаянный крик, невольно повторенный всеми нами. Все это произошло в три секунды. Я не знаю, что случилось затем, до той минуты, когда я, придя в себя... Увидел, что я и мои спутники лежим на земле, как бы готовые стать добычей нашего врага, повелителя лесов. Я чувствую, что мое перо не в силах описать всего ужаса этих страшных мгновений. Наши члены окоченели, уста потеряли способность говорить, сердца наши трепетно бились, и в ушах все еще звучал последний крик отчаяния погибавшего человека. В этом состоянии мы на четвереньках проползли назад от этого проклятого места, а затем бросились бежать изо всех сил. И бежали в продолжении получаса, пока счастливо не добрались до небольшой деревушки. После этого каждого из нас била лихорадка. Все мы дрожали от пережитого страха. И в таком жалком состоянии мы пробыли до утра. Отсюда как будто следует, что никакое религиозное применение со всей совокупностью вещей и явлений –